Глава одиннадцатая В этот вечер Варла, Шана и Ира сопроводили меня на ужин. Они хотели убедиться, что я живой и здоровый доберусь до столовой, а также хотели заверить меня, что Наталья — коза и дура. Я была тронута их заботой и даже проронила пару слезинок. И правда, Севен, Ира взяла меня под руку, как раз когда к нам подлетал Рыми. «Остальные ученики давно забыли эту рассылку с твоим фото, а с тех пор, как Кров объявил, что пригласил тебя на зимний бал, все только об этом и говорят». Все трое выжидательно посмотрели на меня, словно надеялись, что я опровергну этот слух. Я закатила глаза. Он, конечно, меня спросил, но я сказала ему, что он должен сначала узнать меня получше, а потом уже приглашать. Все помолчали, Только Рыми сделал вид, будто от ужаса не может дышать. Первый заговорила Ира. «Значит, ты с кровом, да? Правда?» Вместо ответа я пожал плечами. «В конце концов, ничего такого между нами не было, а если и было, то ничего существенного». «Ревнуешь немного?» Шана надула пузырь жвачки и толкнула Иру в бок. Ира хрипло рассмеялась. «Насчет Кроуа и Севен?» — она пристально посмотрела на меня и ответила совершенно спокойно. «Я знаю этого типа, и Севен тоже скоро узнает». Она явно не ожидала от меня ответа, и я была ей за это благодарна. У Иры, похоже, был собственный опыт общения с ним. Может, потом она расскажет об этом подробнее. По крайней мере, я на это надеялась» потому что это означало бы, что Ира путри латер считает меня подругой. И насчет Кроува. Ну да, он все-таки Кроув, так что его нельзя воспринимать всерьез. Что нового? Есть какие-то новости о Сильве? Замечали других полтергейстов? Слышали что-нибудь о задании, на которое сегодня вечером отправятся Паркер, Кроув и Наталья? Я могла бы спросить Кровову напрямую, но мне не представилось возможности, и он, наверное, просто отмахнулся бы от вопроса. «Нет, совершенно ничего нового», — Варла вздохнула. Я сжала ее руку, и Варла подняла на меня взгляд, посмотрела прямо в глаза. «Эта боль когда-нибудь утихнет». Я понимала, о чем она и почему спрашивает меня именно сейчас. Я медленно покачала головой. Нет, боль никогда не уходит. Но ты реже о ней вспоминаешь. Хорошо это или плохо, каждый решает сам. Мы прошли мимо каких-то школьных призраков, которые разговаривали, прикрыв рты руками. Девушка-призрак со строгой прической показала на меня. Рыми бросил на нее мрачный взгляд. Действительно казалось, что большинство учеников к ужину уже потеряли ко мне интерес. Или они дожидались пока я встречу здесь Кроува. Но его тут не было. Может, он с остальными охотниками за призраками уже отправился на новое задание? Это меня вполне устраивало. Я ковырялась в своем салате с кускусом, куда на мой вкус переложили изюма. С Паркером и Кроувом ничего не случится, так ведь? Это безопасное задание, не такое, как у группы Сильвы. Краем глаза я наблюдала за Варлой, которая уже два дня выглядела как собственная тень, а не обычная ученица. Я после смерти Ноу выглядела так же. Но Сильва просто где-то за пределами школы, и она скоро объявится. Или нет? Чтобы направить разговор в другом направлении, я проглотила большой кусок овощной пиццы, а затем спросила. В вашем тоже нужно проходить забавный ритуал посвящения. Я попыталась произнести это непринужденно, но у меня внутри все сжалось, когда подумала о болезненном ритуале вроде прыжка в холодное озеро. Шана хихикнула. Кончики ее волос коснулись ванильного молочного коктейля, стоявшего перед ней. Да, испытание для кандидатов в медиумы состоит в том, чтобы провести ночь в местных катакомбах. В одиночку, и можно взять только доску Уиджи. Довольно жутко. О, я при всем желании не могла представить, что совершил бы что-то подобное. Как Варла это вынесла. Но когда я посмотрела на нее, она лишь пожала плечами. Шана показала ложкой на столешницу. Внизу под нами есть множество коридоров, целое подземелье. Остались после горных разработок или вроде того. Ира, которая ела с рекордной скоростью и уже добралась до десерта, слезнула с ложки заварной крем. У экзорцистов ничего особенного. Нужно добежать до охотничьей хижины в нижнем белье. Там вылить на себя ведро воды со льдом и прибежать обратно, а остальные ученики следят за тобой с дрона. «Ничего особенного, значит». «О призраковедах и их ритуале мы ничего не знаем. Обычно о таком вообще нельзя другим рассказывать», — Ира подмигнула. «Но это ведь ты?» Я проглотила последний кусок пиццы. «В зависимости от того, что я решу завтра, мне, наверное, придется пройти это их крещение огнем в пятницу или субботу, если верить Кроуву». Я определенно не хотела уходить к призраковедам. Дверь распахнулась, и в зал вошел Паркер. Галстук у него был завязан неровно, а очки сдвинуты на лоб. Он тут же привлек всеобщее внимание. Дверь за ним с грохотом закрылась. «Разве он не должен быть на задании?» — прошептала я. Девушка в платке, сидевшая за соседним столом, наклонилась ко мне. Говорят, что ЛПД попросила Паркера принять участие в их заседании чтобы услышать голос человека из Блэк-Форест, ученика, поэтому его отозвали с задания. «А другие говорят, что он остался из-за тебя», добавила Сабрина, самая информированная ученица, сидевшая рядом с ней. «Что? Он слишком серьезно отнесся к обязанностям моего опекуна или его заставили? Я посмотрела на него, бедняга. Брат-близнец Кроува посмотрел мне прямо в глаза поверх голов остальных учеников. Я сглотнула. От этого пристального взгляда по затылку пробежали мурашки. Но потом он снова отвернулся, словно я не стоила того, чтобы тратить на меня драгоценное внимание дольше двух секунд. Как обычно. Подождите, это означает, что Кроув и Наталья теперь вдвоем отправились охотиться за призраками? спросила Ира. «Разве это не слишком опасно?» Девушка в платке пожала плечами. Она явно была из исследователей, потому что никто за нашим столом ее не знал. Наталья и Кроуф одни, где-то во внешнем мире. Я посмотрела в окно. Снаружи небо уже стало синим, как чернила, которыми я раскрашивала свое новое произведение. Китай из бутылочных пробок который пытался проглотить дверь. Точнее говоря, любившую плоские шутки дверь со второго этажа, которая выводила меня из себя. Мои шутки постоянно оказывались недостаточно плоскими. «Или у него проблемы с родителями», — жуя предложила Ира. Они, наверное, переехали в отель неподалеку. Из-за дела с этим наблюдательным советом явно связано с конфликтами между партиями. Значит, родители близнецов оба сидят в наблюдательном совете. Что-то в этом казалось мне необычным. Здесь, кажется, затевается что-то нехорошее. Повернув голову в сторону двери, я встретилась взглядом с Паркером. Он по-прежнему стоял в проходе. Выпрямился и словно прирос к месту. Но самое необычное, что он смотрел мне прямо в глаза. Только мне. Его острый взгляд словно пронзал меня насквозь. Его пиджак казался слегка помятым. Очень необычно для мистера идеального Паркера Ирвинга. — Теперь зомби-брат тебя преследует, — поинтересовался Реми, незаметно подлетев ко мне сзади. Мне, наконец, удалось отвести взгляд от Паркера. — Тебе не кажется, что он пугающий неразговорчив? — По меркам Рэми, так точно. Мой лучший друг-призрак пожевал нижнюю губу. Близнецы Ирвинги, конечно, привлекательные, но лучше любоваться ими издалека. Я кивнула, словно так и собиралась поступить. Мои новые подруги смотрели то на меня, то на Реми, то на Паркера. И обижаться мне тут было не на что. Поскольку мистера Пожарский на следующее утро не было в школе и первый урок отменился, Шана и Ира решили устроить киносеанс. Они непременно хотели посмотреть какой-то модный романтический фильм о подростках. Мне было в принципе все равно, и я хотела провести время с ними, так что в итоге согласилась. Реми, разумеется, и приглашения не стал спрашивать, но Шана и Варла, в чьей комнате мы решили собраться, не возражали. Они постепенно привыкли к обществу призрака. Представить не могу, если учесть, в какую школу они ходили. Если бы я была директрисой, то устроила бы тут все иначе. Дети и призраки проводили бы больше времени рядом. Призраков не стали бы использовать только как посланников или ищеек. Когда я думала о своем столкновении с ССО-призраковедов и их подопытными призраками, у меня холодок пробегал по спине. — Минутку, — сказала Шана, когда Варла поставила ноутбук на стол, чтобы там всем было хорошо видно. «Нужно еще принести попкорн и какао». Она посмотрела на Реми, но тот только расхотался. «Ты же не думаешь, что я могу их принести?» «Эй, этот кофе просто сквозь меня протечет!» «Об этом я не подумала», — сказала Шана. «Только о том, что ты можешь защитить Севен, когда мы шли по коридорам в общий зал. Сейчас как раз отличный момент для нападения Полтергейста. Я сглотнула. «Ах, если об этом подумать, этого не произойдет», — заключил Рами. В этом он был прав. На самом деле полтергейсты будто придерживались неписанных законов. Или почуяли, что я сжимаю в кармане пиджака баллончик, словно крест, защищающий от вампиров. В общей комнате Шанна и Ира поспорили о том, готовить карамельный попкорн или соленый. После демократического голосования, которое Реми хитро направил в нужное русло, выбор был сделан в пользу карамели. Хм, сказал Реми и принюхался. Я согрела молоко и с помощью варлы наполнила термос. В итоге Шана несла поднос с чашками, я термос, а остальные двое пиалу с попкорном. «Давайте пройдем коротким путем по винтовой лестнице», — предложила Ира, которая каждые пару шагов закидывала в рот горсточку попкорна. Шанна надулась. «Ой, нет, тогда нам придется идти через дверь павших героев. Это может занять целую вечность». «А что это за дверь?» — не удержалась от вопроса я. Термос у меня в руках был довольно теплым и тяжелым, так что я временно поставила его на стол рядом со скамейкой. Мы уже дошли до середины коридора, который вел от общего зала к центральной лестнице. Видишь, продолжила Ира, не останавливаясь, чтобы набрать воздуха, «Севен еще не знакома с этой дверью. Нужно посвятить ее в эту тайну. Наконец, Шана, под торжествующим взглядом лучшей подруги, согласилась. «Ну ладно, тогда пойдем к винтовой лестнице». Сразу за скамейкой мы свернули налево в узкий коридор. Впрочем, если мне не показалось, его освещало так же много ламп, как и главный. Полтергейстов не было видно. Рэми, который по-прежнему шумно принюхивался к попкорну, летал вокруг то варлы, то иры. «М -м -м -м. разве запах уже не выветрился?» — упрекнула его Ира. «Нет, для такого гурмана, как я, нет!» — сообщил ей Реми. Ира рассмеялась. «Та-да!» — сказала Ира, когда мы остановились перед закрытой дверью. Ира швырнула в закрытую дверь полгорсточки попкорна. «Привет, это мы!» «Лишнего времени нет! Открывайся!» Дверь дрогнула. «Как она ее назвала? Дверь павших героев?» «Ах, рассказывала ли я вам об операции «Валькирия»?» Голос исходил из двери. Ира слушала, жуя попкорн. «Всего раз двадцать, так что мы будем рады узнать больше». «Операция «Валькирия», — продолжила дверь, не давая Ире сбить себя с толку. «Удивительно даже», — прошептала Шана своей подруге. Нам приходится постоянно придумывать новые рецепты, метафоры и плоские шутки, но эта дверь постоянно рассказывает одни и те же истории. «Может быть, дело в вас?» — сказал Рими, не выпуская из виду попкорн, который Ира подбрасывала в воздух и ловила ртом. «Хмф!» — произнесла Шана. Я перевела взгляд на Варлу. «Может, сегодня вечером, если все будет спокойно?» Я попрошу ее установить контакт с новой. Это было бы прекрасно, но, с другой стороны, не хотела бы ставить под угрозу только завязавшуюся дружбу с Варлой. Что, если она считает подобные просьбы невежливыми? Или еще хуже, я сделаю ей больно этой просьбой, потому что она сейчас не может установить контакт с собственной сестрой? В конце концов, до сих пор все попытки Варла отыскать Сильву ни к чему не привели. Насколько мне было известно, у меня сложилось впечатление, что Варла испытывает противоречивые чувства. Если она не могла установить контакт с Сильвой, значит, та была еще жива. А это могло означать то, что она находится где-то совершенно беспомощная и надеется, что ее наконец найдут. Так или иначе, для Варлы это должно быть невыносимо. Согласно планам графа Штауфенберга, голос дверного призрака вернул меня в настоящее время. Однако Гитлер пережил это покушение и приказал расстрелять Штауфенберга, одного из наших павших героев. Через три минуты мне стало ясно, что имела в виду Шана. Монолог двери еще не закончился. Сегодня истории о героях особенно длинные. Жуя заметила Шана. Не кажется, что дверь добавила еще больше излишеств. Термос какао у меня в руке становился все тяжелее. «Слушайте, давайте обойдем через улицу. Я все равно забыла взять маршмеллоу в общем зале». Остальные согласились. Не обращая внимания на протесты двери, мы развернулись. «Эй, так мы не договаривались? Вы должны дослушать до конца» или я никогда вас не пропущу». Ира пожала плечами. «Если и дальше будешь столько болтать, мы никогда больше не будем выбирать твою дверь». Это было убедительно. На обратном пути я заметила, что Ира уже слопала по меньшей мере треть попкорна. Шана как раз читала ей лекцию о том, что нужно делиться с ближними, когда я услышала этот звук. Что-то вроде всхлипа. Я осмотрелась. Снова всклип. Может, какая-то девушка страдает от любви? Вы тоже это слышали? Я поймала взгляд Варлы и так кивнула. Ее лицо стало неожиданно бледным. Это невозможно. Она знает, кто это? Варла внезапно бросилась бежать. Совершенно нетипично для этой милой маленькой девочки. Даже Ира и Шана прекратили перепалку и посмотрели ей вслед. «Подожди, Варла!» Я тоже сорвалась с места. Мысли метались. Если эта девушка плакала из-за меня и Кроува, это последнее, что я хотела бы видеть, хотя бы потому, что это совершенно несправедливо. Между мной и Кроувом ничего нет, не было и не будет. Варла устремилась прямо к широкой лестнице, которая проходила через фойе школы и спускалась почти до самой входной двери. Мы наступали ей на пятки. Рейми обогнал меня как раз, когда Варла ступила на первую ступеньку вниз. «Нет!» — пяла с попкорном, выпала у нее из рук и с грохотом покатилась вниз. Попкорн, словно мини-лавина, рассыпался по ступенькам. «Нет!» Я, наконец, сообразила, из-за чего Варла так вышла из себя. Как только добралась до лестничной площадки, я различила внизу у дверей призрака. Призрака девушки с длинными волосами, которая прижимала руки к лицу. Ее плечи дрожали. «Сильва!» — крикнула Варла. Она бросилась навстречу призраку. «В отличие от Рими и меня...» которые застыли на лестнице, словно зачарованные. Эта сестра Варлы, я почти забыла, как дышать. Значит, Сильва точно погибла. И сегодня вечером вернулась в Блэк Форест в обличии призрака. Эта мысль поразила меня, и Реми тоже выглядел потрясенным. Его призрачный облик словно расплылся, а затем сгустился снова. Рэммия Цепенев наблюдал за происходящим. Мои глаза стали влажными, когда я увидела, как беспомощно Варла пытается обнять сестру, но тщетно. Как Сильва хочет броситься в объятия своей младшей сестры, но просто проходит сквозь нее. Они никогда больше не коснутся друг друга. Я опустилась на ступени лестницы, и мне было совершенно все равно, что на мои спортивные штаны налипнет попкорн. Каким-то образом нам удалось отвести призрачную Сильву в комнату Шаны и Иры, за что мы должны благодарить Реми. Глаза Варлы блестели. Что с тобой случилось? Она поднесла руку к лицу сестры, но тут же снова опустила ее. Я беспомощно осмотрелась. Ничего нельзя было сделать. Нельзя укутать призрака в одеяло, чтобы успокоить. Я совершенно ничем не могла помочь. «Я сама не знаю», — всхлипнула прозрачная Сильва. Мы были на задании поймать в старой шахте полтергейстов, которые заманивали туда детей. Она всхлипнула еще несколько раз. Мы терпеливо ждали. Никто ничего не говорил, отчасти просто от потрясения. Появились призраки, мы последовали за ними, но потом я отстала от группы, а потом... Ничего больше не помню. Когда очнулась, уже начинался день. Я лежала где-то в лесу и чувствовала себя очень странно. Сначала я не придала этому значения. Я переглянулась с Рами. С ним тоже происходило подобное. Можно умереть и не помнить, что произошло. Но потом я захотела найти своих товарищей. Я встала и заметила, что мои ноги не касаются земли. И это было еще не самое страшное. Может быть, это был сон. Потом я побежала на запад. Я предполагала, что в той стране школа, и это заняло невероятно много времени. Ира слушала. На этот раз она поставила пиалу с попкорном на кровать подальше от себя. Я не знала, сколько прошло времени, прежде чем я добралась сюда. Хотя понимала, что что-то не так. Я невероятно обрадовалась, когда увидела школу. Подумала, что смогу обнять сестру. Сильва снова затряслась от рыданий и не могла говорить дальше. Мы не торопили ее. А потом я не смогла открыть дверь. Моя рука просто проходила сквозь дерево. Я просто прошла сквозь нее, как призрак. По моим щекам потекли слезы. У Варлы и Шаны тоже. Только Ира вроде бы держала себя в руках. «Ох, дорогая!» — Рэми подлетел к Сильве и обнял ее. «Ты к этому привыкнешь. Есть свои преимущества в том, чтобы быть призраком. Я все тебе покажу. Ты станешь моей лучшей подругой». Я откашлялась. «Вместе с Севен, конечно. На это я была согласна». Но вот что намного важнее, нужно выяснить, как погибла Сильва. Варла и Сильва должны знать правду. И если в этом виновен какой-то человек или призрак, мы это выясним. Чего бы это ни стоило. В конце концов, мы охотники за призраками экзорцисты и прежде всего медиумы. Я провела ногтем большого пальца по подушечке указательного. «Может, можешь что-то вспомнить?» Есть признаки того, что это не был несчастный случай. Варла подняла на меня взгляд. Не сейчас, Севен, ладно? Я знаю, чего ты хочешь, и это делает тебе честь, но сейчас мне нужно провести немного времени с сестрой. Наедине. Я кивнула, прикусив нижнюю губу. Конечно, она была права. Эту ночь я провела в своей комнате одна, наедине со своими тревожными мыслями. Рэми остался с Сильвой, и я не могла его за это упрекнуть. Крепко закутавшись в свой халат с Бэтменом и накрывшись двумя одеялами, я уснула. Разумеется, ненадолго. Меня разбудил шум, похожий на звук цепной пилы. Я тут же сообразила, что происходит. Садовник висел в воздухе рядом с письменным столом. В одной руке он держал цепную пилу, а в другой... Мои удобные спортивные штаны, к которым сзади пристали кусочки попкорна. Мои пальцы сжались на поясе халата. Я знала, что сейчас случится. Со злорадной ухмылкой садовник показал пилой на мои штаны выше колена. Взмах — и штанины нет. Удивительно, но я поблагодарила судьбу за то, что он добрался только до штанов. За последние месяцы нападения садовника почти перестали меня пугать. Вжух! Вторая штанина последовала за первой. Полтергейст замерцал. Наверное, потратил на это всю свою энергию. Он посмотрел на меня, а я посмотрела на него. Мне показалось, или его разочаровало мое равнодушие. Он сжал призрачные губы. Скоро увидимся. — прошипел он. У меня пересохло во рту. — Он заговорил? — Впервые за все время по-настоящему заговорил. — Но почему именно сейчас? — Что произошло? — Кроме того, что я продемонстрировала меньше страха, чем обычно. — Может быть, дело именно в этом? Мои штаны упали на пол. Садовник растворился в воздухе. — Ничего себе! «Просто ничего себе!» Размышляя о том, почему садовник повел себя иначе, я уснула. Утром, выходя из комнаты, я споткнулась обо что-то мягкое. К несчастью, слишком поздно заметила, что что-то заслоняет мне путь. Я упала на колени, зацепившись об это что-то левой ногой. Хмф! Только теперь разглядела, что у меня под дверью свернулся клубком парень. «Паркер?» — от удивления у меня закололо в висках. «Паркер Ирвинг?» «Но почему?» «Ради всего святого!» «Хорошо, ты проснулась и идешь завтракать?» Паркер вынул мою ступню из кармана своего пиджака и встал, словно ничего не произошло. «Эй, подожди!» — крикнула я ему вслед. «Что ты делаешь на моем дверном коврике?» В символическом смысле, по крайней мере. На самом деле, коврика у двери не было. «Наверное, уснул, когда опрыскивал ее кремниевым спреем», — ответил Паркер, не оборачиваясь. Я моргнула. «Паркер Ирвинг пытался защитить меня от полтергейстов, но почему?» «Кроме того, садовник все равно пробрался в мою комнату. Если бы я закричала, ворвался бы Паркер внутрь». — Ага. Если бы ты подумала об окнах, я была бы более впечатлена. — Вчера ночью у меня были гости, — сказала я, ковляя за ним с как можно более важным видом. — В любом случае окна нужно закрывать, а затем запечатывать. Кремнием. Я нахмурилась. — Почему он не может обернуться хотя бы на секунду? И Этажом ниже я встретила Шанну и Иру, которые тоже направлялись на завтрак. Они рассказали мне, что хотят принести что-нибудь поесть в Арли, которая сегодня сказалась больной. На ее месте я бы тоже пропустила занятие. Паркер спал у меня под дверью. В какой-то момент сорвалось у меня с языка. С одной стороны, я хотела нарушить подавляющее молчание, которое повисло между нами, а с другой просто хотела этим поделиться. И лучше всего до того, как мы войдем в столовую, где столько лишних ушей. «Он что?» Ира резко остановилась и повернулась ко мне, так что я в нее врезалась. Я подняла голову. Пару минут назад я споткнулась об него, потому что он лежал на коврике под дверью, свернувшись клубком, как собака. Шана покачала головой. «Да что не так с этими близнецами и Ирвингами?» «С Паркером на самом деле все нормально. Это Кроув просто считает, что ему все можно». Хихикнув, произнесла Ира, затем снова двинулась дальше. Между этими двумя определенно раньше что-то было, и мне это было неприятно, хотя это, конечно, совершенно неуместно. В конце концов, мне нет никакого дела до Кроува. Даже если он самый красивый парень, какого я когда-либо видела. Ладно, строго говоря, Паркер такой же красивый. Но ему не хватало какой-то харизмы аура, которая окружала крово, как ореол привлекательности. Боже правый, о чем я только думаю. Вернемся к теме. Он сказал, что наносил на мою дверь кремниевый спрей и уснул за этим занятием. Шана кашлянула. «Ага, конечно». Я заметила, что красный цвет на кончиках ее волос уже почти выцвел. «Потом мы привлечем его к ответу». Но только после того, как выпьем две-три чашки кофе. В этом я была с ними абсолютно согласна. Дверь в столовую была приоткрыта, но прямо передо мной она захлопнулась. Досмотр на входе! Сегодня только без нижнего белья! Изменив голос, произнес Реми. Я вздохнула. Бросите глупости. Но Ира все-таки улыбнулась, словно против воли я выглядывала крово. К сожалению, безуспешно. Наталье тоже нигде не было видно. Они оба еще не вернулись? Идем, наш столик как раз освободился. Шана потянула меня вперед. При моем приближении разговоры будто стихали. Две булочки для Варлы и тарелку бекона для меня. Не переставая думать про Варлу и Сильву, я налила в кофе слишком много молока. Чуть теплый напиток был настолько отвратительным, что я лишь помешивала его, но не пила. Болтала ложкой в кофе, как ненормальное, когда кто-то сзади толкнул мой стул. Сначала я решила, что это случайность, но потом услышала голос девушки. Аверина, если не ошибаюсь, которая на днях была свидетельницей того, как кровь меня целует. В ее глазах читался упрек. — Ну, отлично! День только начался! Что я уже сделала не так? Если они оба не вернутся, это ты виновата. Кровь крову будет на твоих руках. Я потрясенно молчала, глядя на нее. Девушка гордо зашагала прочь. — Что? Что она имела в виду? — спросила Ира, размешивая фруктовый салат. Рыми облетел вокруг меня. — Вон те девушки говорят, что это Севен виновата. Это из-за нее Кроу и Наталье пришлось отправиться на задание одним. И это может оказаться для них опасным. Что, простите? Моя ложка звякнула о стенку чашки. С какой стати это моя вина? Я думала, Паркер задержался и с этой либеральной партией. Рыми сделал вид, будто разминает мне плечи. Говорят, что ЛПД хотела поговорить с Паркером насчет тебя. И настолько срочно, что ему не успели найти замену. «Что?» Никаких других слов мне просто не пришло в голову. «Наверное, они ошибаются. Я совершенно никак не связана с этой партией. Вообще никак!» Милли Паркер остался, чтобы присмотреть за Севен. В конце концов, он ее опекун. Ира приложила ложку к нижней губе. «Нет, невозможно!» «Или возможно?» Пока я пыталась собраться с мыслями, прозвенел звонок на урок. «Ладно, девочки. Пора воспользоваться нашим свободным временем». Ира встала и схватила две булочки с вареньем. «Идем к Варле». Что-то блеснуло у нее на руке. Кожаный браслет, украшенный двумя лиловыми прозрачными аметистами, как я поняла. Аметисты — знак экзорцистов. Интересно. Мама собирала такие камни и считала, что они защищают от дурных мыслей. «Ира, я тебя провожу». Шана неуверенно посмотрела на меня. «Минутку. Она уже до этого слышала, что обо мне говорят, и ничего мне не рассказала». Несколько секунд я просто стояла на месте и переводила взгляд с одной на другую. «Рыми, расскажи мне все». На уроке биологии я размышляла о самом свежем из всего множества слухов, которые ходили обо мне. Рейми оказался удивительно хорошо информированным на этот счет. Как могла эта либеральная партия ЛПД, которая планировала бунт против лидирующей партии в сообществе духовицев, знать обо мне так много? И почему они считали, что я могу оказаться для них важной? Я подумала о Паркере почему они хотели поговорить с ним обо мне. Нужно обязательно его спросить, что они ему обо мне рассказали. Да, что они хотели узнать обо мне и что узнали. И, может быть, если уж они хотели изменить что-то в этом мире, то, может, они сделают что-то для меня и Сильвы. Севентина! Севентина! Я подняла голову. Мистер Фернандес, который преподавал нам не только генетику, но и биологию, показал на меня. Он сидел за своим письменным столом в слишком расслабленной для преподавателя позе. «Ты самый известный пример. Итак...» У меня перехватило дыхание. «Может, мистер Фернандес может читать мысли?» «Твои гены. Сколько поколений могущественных духовиц ты объединяешь?» На мгновение я с облегчением расслабилась. Похоже, он говорил не про ЛПД. Но о чем тогда? Что именно вы имеете в виду? Он явно знал о моей матери и о том, что я почти не помню отца. За исключением тети Карен, у меня не было никаких родственников. «Я не знаю никого из своей семьи, кто мог бы видеть призраков», — тихо заговорила я. В конце концов, моей семьей были мама, Нова и тетя Карен. Больше никого не было. Вдруг я вспомнила о том, что решила не позволять больше никому из учителей загонять меня в угол. «Вы же знаете, кто я, мистер Фернандес. Так что, если хотите на что-то указать, просто скажите прямо». Ученики вокруг шумно втянули воздух. Все это время я ощущала на себе взгляд Паркера, но не решалась посмотреть на него в ответ. Это только усложнило бы ситуацию. Я приказала себе поднять подбородок и сосредоточилась на том, чтобы руки не дрожали. Сначала мистера Фернандеса будто удивила моя реакция, но потом на его лице проступило что-то вроде удивления. Я просто хотел предоставить классу наглядный пример. Ты, Севентина, по всей вероятности демонстрируешь значительные таланты во всех наших СО, и при этом полтергейсты воспринимают себя как настоящую угрозу, потому что твоя мать происходит из рода сильных духовицев, и твой папа тоже. Кровная вина твоей семьи огромна, если можно так выразиться. Аверина, которая сидела наискосок от меня, повернулась в мою сторону. Густые пряди ее волос, которые в нижней трети были ржаво-коричневые, а в верхней черные, разметались по спинке стула. Она посмотрела на меня, а затем покрутила пальцем у виска. Кровная вина. Я вдумалась в это слово. Кто-то уже употреблял его в мой адрес. Означает ли оно то, что я думаю? Но моя мама из рода духовицев. Белинда Леброн, школьный врач, говорила тогда не только о моем отце. Она так просто выболтала и другую половину правды о моей семье. Мистер Фернандес пристально наблюдал за мной. По его кривой улыбке я видела, что он понимает мои эмоции. Понимает, что я не имею ни малейшего понятия, о чем он говорит. Он резко встал из-за стола, достал из коробочки кусочек мела и повернулся к доске. Давайте еще раз начнем со снов. В конце концов, в начале учебного года Севен еще не было с нами. Как невероятно мило с его стороны. Учитель биологии нарисовал на доске схематичного человечка, явно чтобы нас впечатлить. Получилось не особо. Даже у этого простого рисунка пропорции были неправильные. Над головой человечка он написал две буквы «Ай» и «Кью». Только умные творческие люди могут видеть призраков. «Свободный духом». Невозможно найти простого рабочего со стройки, который сумел бы разглядеть призрака у себя за спиной. Несколько учеников рассмеялись. Мистер Фернандес буквально купался в их одобрении. Мой нос в ответ на это неодобрительно зачесался. К тому же мистер Фернандес нарисовал знак плюс рядом с человечком, а потом добавил несколько капель. Это дождь? Почему справа от человечка с высоким IQ? «Идет дождь!» «Один из предков должен быть убийцей, это совершенно точно!» «Предок нашего друга, он постучал мелом по изображению человечка, должен был отнять по меньшей мере одну жизнь!» «Кто знает, что влечет за собой убийство в применении к нашей ситуации!» Мистер Фернандес осмотрелся. Шесть рук взметнулись вверх. «Моя, разумеется, нет!» Кайл, светловолосый охотник за призраками, чью сестру-близняшку звали Эмерсон, еще энергичнее вытянул руку. Убийство намеренно разрушает мембраны между мирами. Устанавливается связь с миром призраков. Мистер Фернандес хлопнул в ладоши. И тут-то и начинается магия. Это я сочла даже жутковатым. То, как они здесь обходились с темой смерти. Я скривила рот. «Разумеется», — поспешно продолжил учитель. «Такое часто происходит во время войны, а потом еще...» Он оценивающе наклонил голову на бок, потом в другую сторону. «Примерно 80% учеников в этой школе — потомки солдат, сражавшихся в различных войнах. Мировые войны, конфликты на Ближнем Востоке, различные гражданские войны, война во Вьетнаме. Я словно в поисках опоры вцепилась пальцами в карандаш. Эту информацию надо еще осмыслить. Раньше я подобным никогда не слышала. Но что это значит для моей семьи? Я не могла вспомнить никаких солдат, хотя ни мама, ни тетя Карен особо не рассказывали о наших предках. Всегда говорили только о нас четверых. Мама Карен Нова и я. Давайте теперь обсудим принцип Халигера. Мистер Фернандес отвлек меня от размышлений. Под человечком он написал на доске термин. Я понятия не имела, что он означает. «Кто из вас может в нескольких предложениях объяснить, что это означает?» — обратился к классу учитель. Ответила Аверина, не дожидаясь, пока ее вызовут. Принцип Халлигера предполагает, что мы анализируем кровную вину семьи. Кровную вину рода, точнее говоря, изучаем, в каком поколении было совершено убийство. Чем больше убийц в роду, тем сильнее способности духовиться, когда проявится дар. Если наследник оказывается достаточно креативным и умным, разумеется. Она с неприязнью посмотрела на меня. Словно я была недостойна стать одаренной. Мне захотелось скрипнуть зубами, но я сдержалась. Так низко я не паду. Ну так что, какое отношение вся эта чушь имеет ко мне? И почему строитель не может быть умным и творческим? Мистер Фернандес оперся обеими руками о спинку стула. Хорошо, хорошо, но что еще? Вызвались только двое учеников. Кайто. Брат-близнец Йока откашлялся. Влияние на силу таланта оказывает не только кровная вина, но и то, насколько последовательно убийства проявлялись в генетическом древе. Если в каждом поколении совершалось по меньшей мере одно убийство, и эта цепочка никогда не прерывалась, накапливается невероятная сила. Каждое последующее поколение становится сильнее. Насколько известно, в настоящий момент Духовицем самым большим количеством поколений, совершавших убийства в линии наследия, согласно принципу Халлигера, был русский царь Козлов. У его наследников дары не было. Три поколения спустя Наталья Бойко по-прежнему остается одной из самых сильных, одаренных нашего времени. «Наталья? И к чему, простите, эта лекция? Он что, это наизусть выучил?» Воздух замерцал у меня перед глазами. Еще никогда я не была так близка к тому, чтобы упасть в обморок, как сейчас. Наталья была наследницей последнего русского царя. Она происходила из семьи, в которой в каждом поколении были убийцы. Как, видимо, и я. Вспомнила маму. Но это было невозможно. Или возможно? Эти духовно одаренные были настолько ненормальными, что намеренно совершали убийство каждое поколение, чтобы передать силу следующему поколению. Это что, какое-то соревнование? Во всяком случае, я бы это так назвала. Они считали себя высшим видом, который должен спасти эту планету. В результате уроков мистера Пожарского и мистера Фернандеса это дошло даже до меня. Они останавливали войны и хотели однажды добиться мира во всем мире. Так нам охотно и с энтузиазмом однажды объяснил мистер Пожарский. Не стоит забывать и про болезни, которые мы, по словам Белинды, могли бы вылечить. Кроме того, она болтала и что-то о продлении жизни. Тогда я не особо поверила. К сожалению, в этот момент мистер Фернандес решил нанести мне смертельный удар. До этого момента мисс Бойк была, безусловно, самой могущественной из духовно одаренных. Это так. Теперь дар проявился у мисс Ричард. Он улыбнулся мне. На этот раз заметной долей любопытства во взгляде. О нет, он явно надо мной шутит. Я бы предпочла вскочить и выбежать из класса. Но не хотела давать им возможность посмеяться надо мной. Нужно продемонстрировать силу. «И теперь вы боитесь меня, так что ли?» Услышала я собственные слова. «Что это? Откуда они взялись?» «Я больше не контролировала себя». Судорожно вцепилась в край столешницы. «Может, тут теперь и все с ума посходили? Или я сплю?» «Произошедшее с Сильвой сильно меня потрясло?» «Да, наверное, дело в этом». Нужно было просто сообщить учителю. Но Варлоу упросила меня никому не рассказывать о Сильви. Ты, Севен, буквально как прорвавшаяся плотина. — В тебе взрывается весь накопленный кровный долг, — мистер Фернандес широко улыбнулся мне. — Словно в этом было что-то хорошее. Словно я должна была радоваться, что происхожу из рода убийц. — Погодите. Откуда ему вообще об этом знать? Словно прочитав мои мысли, он продолжил. «Разумеется, мы наблюдаем за всеми семьями, где есть сильные духовицы. Их не так уж много. Наши школьные призраки следят за всем миром. Твоя мама и ее сестра стали бы первым поколением, которое могло бы обойти царский род, но у них наследие не проявилось. Твой отец, в роду которого уже давно не было убийств, но была очень большая давняя вина, Тоже был невероятно одаренным. У него были сильные гены охотника за призраками и высокая способность к медиумизму. У меня пересохло во рту, когда я услышала историю своей семьи, которую рассказывали мне впервые. Мистер Фернандес моргнул, а затем снова закрыл рот. И слава богу! Он, похоже, наконец понял, что зашел слишком далеко. Может быть, потому что я уже белела как мел? До него, наконец, дошло. Эти духовицы. Что-то с их воспитанием явно пошло не так. Как они могут так легко обсуждать убийства? Учитывать их в своих расчетах, будто это просто мелкий проступок. Будто украсть жвачку в магазине за углом. Остаток урока я едва могла сосредоточиться. Мысли крутились вокруг мамы и меня самой, и тех жутких вещей, которые учитель только что открыл мне. Я все больше сосредотачивала взгляд на человечке, нарисованном на доске, словно одной силой мысли могла бы стереть его. Отвратительное изображение с искаженными пропорциями. Само собой разумеется, мистер Фернандес попросил меня задержаться после окончания урока. «Следовало ожидать. Ему явно пришлось передвинуть ради этого свои дополнительные занятия, улучшить момент, когда никто из моих одноклассников не смог бы подслушать. «Думаю, тебе следует знать следующее». Он провел рукой по своей прическе, как у кинозвезды. Его волосы блестели и были уложены так, как можно добиться только с использованием дорогого геля. «Похоже, до этого ты слышала о себе лишь немного, и я считаю справедливым, если тебе будут открыты все карты». Он оперся рукой о дверной косяк, явно ожидая моей реакции. Я пристально посмотрела на него, надеясь, что не выдаю никаких эмоций. Либо он скажет все сейчас, либо оставит все как есть. «Тогда мне придется обратиться к директрисам и мистеру Пожарски со всеми этими вопросами обо мне, моей семье и роли в этой школе. Когда миссис Монди переехала в эту школу, ей в первую же ночь приснился сон. Знаешь, как говорят, в первую ночь на новом месте, что приснится, то и сбудется». И это в особенности верно для медиумов, которым иногда являются видения. Я бросила на него еще один безразличный взгляд. «Миссис Монди видела во сне твою сестру, Нову, видела, что она станет самой могущественной среди духовицев нашего времени. И не только. В этом сне Нова наконец-то объединила всех одаренных и искоренила угрозу полтергейстов. Миссис Монди назвала и третье ее выдающееся деяние, но я думаю, что на этом месте ее увлекла фантазия. Она сказала, что Нова добьется мира во всем мире. Словно некая избранная, понимаешь? Он подмигнул мне. Я не знала, что на это ответить. Учебник физики, который я уже достала из сумки, готовясь к следующему уроку, выскользнул из пальцев и со стуком ударился о пол лаборатории. Миссис Монди видела во сне Нову, мою младшую сестру. Я слово за словом прокручивала в голове то, что только что сообщил мистер Фернандес. Он кивнул, явно давая мне время обдумать его слова. Теперь все обретает смысл, не так ли? У меня закололо в висках. Сначала холод, затем тепло. Нова. Она должна была стать избранной. Избранной. Уничтожить полтергейстов и принести мир во всем мире. Насколько неадекватно это звучит. Избранная. Но даже если я и поверю во что-то подобное, нова мертва. Я покачала головой. В то же время была вынуждена признать, что многое, во что я раньше не верила, на самом деле существует. И все же факт в том, что новы больше нет в живых. И даже в облике призрака она не появлялась. Это просто невозможно. Пытаясь успокоить дрожь в пальцах, Я скрестила руки на груди. Что станет с миром духовицев, если их избранная мертва?